Виктор Владимирович встретил нас с радостью. «Ну как, удалось что-нибудь выяснить?» – спрашивал он. «Да, кое-что. Похоже, вы лечили своего врага, если я, конечно, опять в своих рассуждениях не дала маху». Мои слова Святина весьма удивили. Я ввела его в курс дела, и Виктор Владимирович воскликнул. «В таком случае не стоит терять время. Отправляемся в университет сейчас же». «Вот и мы хотели это предложить». Только не уверен, узнаю ли я того парня. Я ведь не особо старался запоминать его лицо. Это мы тоже предусмотрели. Максим нам его покажет. Подскажет, где найти. Ну, если так, тогда поехали.